Слава одиннадцатая «Монстр уже метров на пять высунулся из проема, и чем дольше я ждал появления его хвоста, тем больше склонялся к тому, чтобы согласиться с предложением Руперта». «Действительно, ну сколько там этих фоггеров осталось-то?» «Алекс, я не вижу уязвимых мест», — прошептала искорка, будто бы под сильным впечатлением. «По всем моим данным, оно уже давно мертво и сильно противоречит законам природы даже мерзлоты». Комментировать это я не стал. Второй раз за минуту мне буквально нечего возразить. Расканировав всеми доступными способами то, что вылезало из тоннеля, я разве что заметил его глаза. Два прыщика по бокам от распахнутой пасти. Ну и внутри той щели, что я считал пастью, похоже, кто-то шевелился. Не язык. Возможно, связка погружных блендеров. Или выгружных в случае монстра. Несколько шипованных отростков уже выскочили из пасти и начали резво крутиться. Я попятился, на ходу выцеливая глаз монстра. Выстрелил и попал, но пробил кожаное веко Чудовище моргнуло. Глаз прогнулся, как резиновый, но тут же раскрылся снова, сморгнув пулю. До каменного пола она не долетела. Крайний отросток метнулся на перехват, поймал её и выплюнул обратно в меня. Скорость полёта пули мало чем отличалась от той, с какой она вылетела из ствола скаутгана. А я, как заворожённый, стоял, пытаясь осознать, как такое вообще возможно. Уклонился в последний момент, пропустив пулю мимо визора, и инстинктивно вжал голову в плечи, когда в спину полетели каменные осколки, выбитые из стен. «Да я!» — крикнул Руперт, целясь из своей пневматики. «Чпок!» Маленькая пулька, покрытая, как оболочкой, энергетическими завихрениями, даже до глаза не долетела. Замерла в воздухе сантиметров за десять до цели. Заискрилась, бешено крутясь внутри своей оболочки, и усвистела куда-то под потолок. «Что ж...» — фыркнул Руперт. «Мы попытались». «Согласен». Я отступил еще на несколько шагов, стараясь держать дистанцию между монстром и собой. «Отходи, я за тобой». Уговаривать Руперта не пришлось. Он же подготовил сразу три ледяных мины, добавил пирамидку и, подгадав момент, когда туша монстра в очередной раз содрогнётся, чтобы проползти вперёд, метнул бомбу ей за спину. Далеко не получилось. Верхние щупальца сразу же перехватили подарок. Но, к счастью, это было уже внутри туннеля. Громыхнуло. Меня даже с ног сбило. Я перепрыгнул через рухнувшего Руперта и побежал дальше. Напарник за мной. Мы протиснулись между двумя скалами и вернулись в каменный лабиринт. Сюда шли, он раздражал, обратно радовал. Стандартные, блин, шутки мерзлоты. Отдышаться нам не дали. Уже за следующим поворотом я пересекся визорами с фогером. Тёмная пещера, между нами метров пятнадцать по прямой. И снова практически ковбойская дуэль. «Кто быстрее?» Я подниму ствол скаутгана или самурай свою винтовку. Ну, конечно, я! Вот только в этот раз я не учёл несколько дополнительных факторов. Во-первых, фогера справа, скрытого в тени и под маскировкой. Во-вторых, того, что этот фогер был варлоком. И в-третьих... Руперта, который не видел ни первого фогера поднявшего на меня оружие, ни второго, который ударом ноги сбил мне выстрел и почти выбил у меня скаут-ган из рук. И также он не мог знать, что в это мгновение скаутган уже почти таял, отправленный Варлоком на перезагрузку. Он даже затормозить не успел и, выскочив из-за угла на полном ходу, врезался мне в спину. «Пришлось закрывать сразу двоих, выставив силовой щит». Тот поглотил пули, но не новую атаку Варлока. Враг вырубил этот навык вслед за всей веткой скаутгана. Шанс атаковать в третий раз я ему не дал. Миг, и я уже рванул и впечатывал его в стену. Одновременно вонзил клинок ему в печень, то есть в батарею, если я правильно изучил анатомию дроидов. Что-то коротнуло внутри, и Фоггер повалился на землю. «Добивать я его не стал». Уже видел несущийся к визору противника топор Руперта. В это время второй мелькнул между камней и попытался выйти с нами на прямую линию. Почти успел. Выскочил в проем, целясь в спину Руперту, но стрелять не стал, слишком удивившись клинку, выскочившему у него из груди. Выронил оружие и обернулся на меня. Умея я читать мысли по визору, сказал бы, что он не понимает, как так произошло. «Ещё какие-то там фоггерские нехорошие словечки наверняка почерпнул бы». «А телепорта ты не заметил?» Тихонько ответил я на незаданный вопрос и тут же крикнул. «Руперт, да твою же мать!» Мне в глаза брызнула скайкрафтовая крошка, осколки визора и какая-то смазка, слетевшая с кончика топора, который рассёк шлем фогера пополам. что то нервируют они не меня, прости!» затараторил Руперт. «Да хрена их ещё, а так быстрее! Ты цепляешь, я добиваю! Ты быстрее, так что просто иди на новых и не оборачивайся на подранков!» Сомнительная схема, но рациональное зерно в ней всё-таки было. Он прав. Я мог зависнуть, и тогда меня задавит толпой. Кстати, толпа рассредоточилась по всем веткам лабиринта, и это только те, кого искорка срисовала. Уверен, что их ещё больше. А трое уже несутся к нам. Я смахнул висящее перед глазами сообщение о полученном опыте и подтвердил, что план Руперта принят. Активировал в левой руке крафт-компакт, а в правой — клинок. Хотел еще двойников вызвать, но не стал, чтобы не запутать напарника. «Мы выходим. Кто не спрятался, я не виноват. А кто спрятался, того Руперт достанет». «В следующей пещере двое», — подсказала искорка. «Не затягивай с ними. Следом еще четверо». Я выскользнул в следующий проход, рывком ушёл с линии выстрела и телепортировался между двумя вооружёнными Фоггерами. Кинулся на того, кто стоял ко мне лицом, и вонзил клинок в его подбородок до упора, а второму пальнул в затылок. Почему-то не пробил. Фоггера толкнуло вперёд, но разогнуться он уже не смог. Встретил Руперта. «А я уже направился дальше» хватил ствол, появившийся из угла, и задрал его вверх, одновременно в упор, расстреливая дроида в грудь. Пару раз только попал в сочленение, но это неважно. по фогеру тут же начали лупить его же товарищи. прикрывая сим как щитом, я рванул вперед. Толкнул его настрелявшего, разок чиркнул клинком по локтю и сразу же выпалил в следующего. Разбил ему визор и все-таки сформировал двойника, но лишь для того, чтобы ослепший дроид прострелил иллюзию насквозь и зацепил еще одного Фоггера. «Я добавил от себя, уже более прицельно». А роберт пальнул из своей пневматики, расколотив мозги через открытый визор. «Остановились», — донеслось от искорки. «Не лезут, окапываются. Дайте мне минутку, подберу оптимальный маршрут». Я выдохнул, сердечко постукивало, получив свою порцию адреналина. «Неплохо мы. Пара минут, а уже минус восемь фоггеров. И это я ещё даже не все навыки успел использовать». «Алекс, надо будет вернуться сюда!» — сказал Руперт, подойдя сзади. «Зачем?» «Барахло собрать. Здесь не всё на навыках. Стационарка тоже встречается». Уверен, что напарник сейчас улыбался. В руках у него уже был трофейный дробовик, а баул с эмпл-схемами стал ещё толще. «Этого будешь обыскивать?» Руперт показал на Фугера без визора и перетряхнул баул, чтобы туда ещё что-нибудь влезло. «Возвращаться — плохая примета», — вздохнул я, сверился с искоркой и пошёл к дроиду. А потом и к следующему. Стал богаче на две мастер-схемы с базовыми навыками и четыре скайкрафтовых ремкомплекта. «Эх, не густо». То ли фогеры только недавно проснулись, то ли артефакты в виде сердец древних уже сильно повысили мой аппетит. Даже копировать у местных было нечего. Только первый варлок смог чем-то меня удивить. Но не факт, что его навык стоил того, чтобы потом откат терпеть. И, возможно, упустить что-то интересное у главаря. «Готово», — сказала искорка. «Сейчас держитесь левее, потом второй проем направо, потом опять левее и на новый круг, но уже по тылам». Я поблагодарил дрона, кивнул Руперту, раздобывшему еще один дробовик, и подкрался к выходу из пещерки. Заставил двойника высунуться, чтобы срисовать углы, под которыми его начали расстреливать. «Точно этот путь?» — спросил я, метнув за угол ледяную мину. «Ну, другого пока нет. Развилка даль». Конец фразы заглушил громкий взрыв, усиленный эхом и грохотом камней. Стены вздрогнули, и по полу пролетела волна пыли, снега и крошек. И опять этот странный морозный дух. Кто-то из фоггеров пальнул в сторону проема, но даже в него толком не попал. Я высунулся и сразу же телепортировался в густое облако, еще не осевший после взрыва ледяной крошки. И оттуда уже набросился на фоггеров». Они отступили в более узкую часть прохода и сейчас стояли практически на одной линии, мешаясь друг другу стрелять. Первый, возможно, так и не понял, что произошло. Я вынырнул из ледяной взвеси сбоку, сразу же сломав дроиду колена. Не факт, что окончательно сломал, но Фоггера подкосило. Параллельно подхватил ствол дробовика, уводя его в сторону, и дважды ударил локтем в визор. Крутанул его и, усилив руку рывком, толкнул на Руперта. Обернулся и сцепился со следующим, вспомнившим, что он самурай. Дрой активировал катану, взмахнул ей пару раз, издал угрожающий стальной рык и рухнул на камне с прострельными коленными чашечками. «Извиняй, тороплюсь, но там сейчас подойдет спарринг-партнер!» Не удержался я от комментария, перепрыгивая через фоггера и уже стреляя в следующего. Тоже клинок плюс щит, который просаживался от каждого попадания крафт-компакта. «Толстый зараза! И щит, и сам Фоггер! Класс-защитник или его аналог!» Я активировал энергетический удар, но тот отразился от щита и разорвался об стену. Из неё вывалился огромный кусок, а камни вокруг угрожающее затрещали, а потом и потолок начал рушиться. Пока неспешно, будто лениво, но зато громко, разгоняя во все стороны трещины и роняя на пол глыбы. «Ладно, меч так меч!» Я сменил крафт-компакт. Толстяка надо пройти, а Руперт мне не поможет. Сам, небось, сейчас клинком орудует, сцепившись самураем. Словно в моих слов, сквозь треск и грохот камней за моей спиной бахнул выстрел из дробовика, а через секунду над плечом возникла пневматика Руперта. «Сейчас пробьем!» — кмыкнул напарник, и ствол в его руке едва заметно дернулся. Зато пульку, которая из него вылетела, заметили все. Яркий, искрящийся розовый шлейф прожег на своем пути упавший кусок льда. И еще больше разгорелся, шипя и плеясь энергетическими всполохами во все стороны, и проник сквозь силовой щит. Расплавил малюсенькую дырочку и разорвался внутри, залив всего фогера алым светом. Рвануло. Я закрылся щитом. Пространство внутри схлопнулось, выпустив струю огня через проделанную дырочку. «Много у тебя таких?» Я кивнул на пневматику. «Стволов целых три!» вздохнул Руперт. «Но снаряд такой был единственный. На них отдельные мастер-схемы нужны!» «Жаль!» Искренне понурился я. «Но всё равно ствол бы у тебя прикупил!» «Так отдам! Счёт твоей доли! Посчитаем всё, когда выберемся! Они у меня с собой! Там, ну, на станции!» Ответил Руперт, пытаясь найти какие-нибудь полезные останки на месте толстяка. «Не хочу прерывать вашу милую беседу, но, кажется, фогеры отступают». Включилась искорка. «Нужно торопиться. Это явно не просто так». Догнали мы еще двоих. Не героев, прикрывавших отход остальной команды, а мелких, но шустрых техников, минирующих проходы. Благо, подорваться они должны были только при нашем приближении. Мы потеряли скорость, но зато остались живы. А когда добрались до подъема, то заметили искаженные маркеры на самом верхнем уровне. Кто-то нам что-то прокричал злобно-довольным тоном, и вниз, на уступы, полетели стальные бочонки. Те самые, что шипели, дымили. Этот дым потом загустевал, превращаясь в аналог монтажной пены. «Только не говори, что я накаркала», — фыркнул дрон, когда мы уткнулись в расширяющуюся пену, заполняющую весь пролом. «Ты сам не лучше». «Поясни». «Я уже, наверное, наматывал пятый круг, пытаясь найти хоть щелочку в расширяющейся массе над головой. Пока залило всю верхушку и заполняло середину, пробиваясь во все щели и трещины. Но еще пара минут, и вся эта хрень рухнет на нас. И если не остановиться, то будет выдавливать нас обратно в пещеры к лабиринту». «Возвращаться — плохая примета» дела искорка, почти идеально скопировав мой собственный голос. «Ага, очень смешно. Ты лучше проверь ещё раз. Нам здесь ещё закладок не оставили?» Дрон улетел на свой пятый круг, а я подошёл к Руперту. Он пытался перепрограммировать мины, которые мы до этого обезвредили. «Любимая тактика фогеров — не можешь победить, так хотя бы похорони!» сработало только частично. «Думаю, пропустим мы хоть одну мину, рухнуло бы здесь всё». «А так, только выход запаяли». «Что скажешь?» «Но, у меня три новых уровня!» Уставшим, но довольным голосом сказал Руперт. «Я про взрывчатку. Сможем использовать». Я махнул рукой, прогоняя сообщение со статусом моих достижений. Совсем чуть-чуть осталось до семидесятого, буквально пара-тройка фоггеров. Но чего нет, того нет. «Сможем, но кустарно-акробатически». «То есть выкапываем лунку в этом бесовском герметике, заряжаем мину, отходим, молимся, дёргаем за верёвочку. Если земная твердь не сложится, повторяем процедуру. При определённом везении, да ещё с нашими запасами, нужно всего раз пятнадцать повторить». «Я столько молитв не знаю». Я посмотрел на мины. «Они были не такими, как мы из сэмплов создавали, а гораздо более крупные и мудрёные». По данным от Искорки, каждая была раз в пять мощнее моих двойных пирамидок. «Ну что, закладываю первую, или сначала на ужин махнем?» Руперт подхватил мину и подошел к краю пены, застывшей на расстоянии метра от дна. Продавил ее кулаком, а потом активировал свой топор. «Слушай, Руперт, я тут подумал». Я тоже подхватил мину, сканируя ее. «Может, ну нахер эту лотерею с молитвами? Ну, не такой уж там и большой монстр-то, а?» «А как же возвращаться, плохая примета?» — усмехнулся Руперт. «Это мы сюда вернулись, а до туда еще даже не прошли».